Леон Юрис. Экзодус. Часть 1. Эта книга посвящается моей дочери Карен, моим сыновьям Марку и Майклу, а также их матери. Из предисловия ко второму английскому изданию. По случаю переиздания Экзодуса мне предоставилась возможность поделиться своим мнением о причинах всемирного успеха выпавшего на долю этой книги. «Эксодус» — это рассказ о величайшем чуде нашего времени, о событии, не знающем себе равных в истории человечества, о возрождении нации, рассеянной по свету две тысячи лет тому назад. Это рассказ о евреях, возвращающихся после столетий гонений, унижений, пыток и истреблений на свою родину, чтобы потом и кровью создать оазис в пустыне. Рассказ о борющемся народе о людях, которые не просят прощения за то, что они родились евреями и за то, что они хотят жить достойно. История этих людей потрясла меня, когда я её услышал в поселениях и городах Израиля. И она потрясла также читателей, как евреев, так и неевреев. Автор. Книга первая. По ту сторону Иордана. Да коли Господь не даст покоя братьям вашим, как вам, и доколе они не получат во владение землю, которую Господь, Бог ваш, даёт им за Иорданом, тогда возвратитесь каждый в своё владение, которое я дал вам. Слово Господне, данное Моисею во Второзаконии. Глава 1. Ноябрь 1946. Добро пожаловать на Кипр. Ильям Шекспир. Самолет покатился по тряской посадочной дорожки и остановился перед огромным щитом с надписью «Добро пожаловать на Кипр». Марк Паркер посмотрел в окно и увидел в отдалении причудливые пики пятипалой вершины среди гор северного побережья. Примерно через час он проедет через перевал по дороге в Кирению. Он встал в проходе, поправил галстук, спустил рукава рубашки и надел пиджак. Добро пожаловать на Кипр. Добро пожаловать на Кипр, раззвучало у него в голове. Это же из отелла, подумал он, но не смог вспомнить продолжение. Везёте что-нибудь? спросил таможенный инспектор. 2 фунта героина с сердца и порнографический альбом, ответил Марк, щуря глазами Китти. Все они такие эти янки. "Им лишь бы пошутить", подумал инспектор, пропуская Марка. Подошла служащая британской туристической компании. "Вы мистер Марк Паркер, он самый. Миссис Китти Фремонт звонила и просила простить, что не смогла встретить вас в аэропорту и просила поехать прямо в Кирению. Она заказала для вас номер в Дворцовой гостинице. Спасибо, мой ангел. А как мне поймать здесь такси в Кирению?" "Я сейчас это устрою, это займёт всего несколько минут. Выпить здесь можно что-нибудь?" Конечно, пройдите прямо там в конце зала кафе. Обокатившись о стойку бара, Марк пил маленькими глотками чашку дымящегося чёрного кофе. Добро пожаловать на Кипр, добро пожаловать на Кипр, хоть убей. Он не мог вспомнить, как там дальше. Тут вот так встреча загудел рядом голос. Я ещё в самолёте подумал, что это вы. Вы ведь Марк Паркер, верно? Держу пари, что вы меня не помните. — Нужное подчеркнуть, — подумал Марк. — Это было в Риме, Париже, Лондоне, Мадриде. Дальше читайте внимательно. В баре Хозе, в трактире Джеймса, в кабачке Жака, в притоне Джо. В то время я писал о войне, революции, военном перевороте. В ту ночь со мной была блондинка, брюнетка, рыжеволосая, а может и та девка с двумя головами. А пришедший стоял перед самым носом Марка и не умолкал. «Вспомните, это я заказал тогда мартини, а у них не было апельсинного вермута. Вспомнили?» Марк вздохнул и глотнул кофе в ожидании новой атаки. «Я знаю, все вам это говорят, но я действительно с удовольствием читаю ваши репортажи. Что вы делаете на Кипре?» Он подмигнул и толкнул Марка в бок. «Держу паре, опять что-нибудь такое. Впрочем, почему бы нам не встретиться где-нибудь и выпить?» «Я живу в Никозии, в Палас-отеле». Он сунул визитную карточку Марку в руку, и связи у меня есть кое-какие. Он снова подмигнул. — Простите, мистер Паркер, машина ждет вас. Марк поставил чашку на стойку. Мне было очень приятно, — буркнул он, торопясь к выходу. У дверей карточка полетела в корзину. Такси развернулось и укатило. Марк откинулся на заднюю спинку и на мгновение закрыл глаза. Он был рад, что Китти не смогла приехать в аэропорт. Столько прошло времени, столько надо сказать и столько вспомнить. Он почувствовал волнение при мысли, что скоро увидит её, Китти, милая, прекрасная Китти. Когда такси выехало с территории аэропорта, Марк уже весь погрузился в мысли. Этрин Фреммонт. Она была одной из великих американских традиций. Как домашний яблочный пирог, бутерброды с сосисками, бруклинские кукурузные лепёшки, Китти Фреммонт была истинной девочкой с нашего двора. Она была слепком с рекламной девочки с арванца с торчащими косичками, веснушками и скрепками на зубах. И совершенно, как на той рекламе, скрепки в один прекрасный день исчезли, появилась губная помада, свитер округлился на груди, и гадкий утёнок превратился в прекрасного лебедя. Марку улыбнулся самого себя. Она была такая красивая тогда, такая свежая и чистая. И Том Фремонт Он был частью той же американской традиции. Этот парнишка, стриженный под ежик, с вечной мальчишеской улыбкой на губах, пробегал стометровку за 10 секунд, забрасывал мяч в сетку с 30 футов, вихрем проносил продолговатый мяч за линию ворот, когда играл в регби, и мог с закрытыми глазами собрать форт модели А. Том Фремонт был самым близким другом Марка с тех самых пор, как Марк себя помнил. «Нас верно даже от груди отлучали вместе», — подумал Марк. Том и Китти. Яблочный пирог и мороженое, горячие сосиски с горчицей. Типичный американский парень, типичная американская девушка, типичнейший Средний Запад штата Индиана. Да, Том и Китти подходили друг к другу, как дождь и весна.